Глава двадцатая Баба Зоя все еще сновала по дому. Нет, пожалуй, не сновала. Сновала это, когда суетно, шаркая ногами, туда-сюда, туда-сюда. А баба Зоя уже не суетилась. Она, что муха, вдруг проснувшаяся посреди зимы, сонно передвигала ногами, не зная, к какому углу пристать, замирала, потом резко набирала ходу, хаотично перемещалась по дому и вновь замирала. Да, как зимняя муха. Разве что в стекла истерично не билось? Может, потому что окна закрыты шторами и ставнями. Как знать, как знать. Купринька же сел возле зеркала, забился, пусть и не в угол. Чувствовал, нечто грядет. И хотя все эти сумбурные сборы не были ему понятны, появилось смутное ощущение того, что в доме он последний раз. Мальчик оглядел полумрачные комнатные просторы, нахмурился на захламленное под кровати. Оно Купринке в прежнем виде не нравилось, а теперь уж со всем этим борохом вещей подавно. Вытянув шею, глянул на того из-за зеркалья. Вихрастый выглядел испуганным и немножко удивленным. Он тоже не понимал, что здесь происходит, но, кажись чувствовал, что вот-вот останется один оденешенник. Никто-то не будет больше показывать ему языки, здороваться при встрече, вытягивать ладонь. Вихрастый заморгал часто-часто. Еще немного и расплачется. Купринка отвернулся от зеркала, чтобы не видеть слез друга, но отчего-то и сам прослезился. Хотя ему было ничуть не жаль, если придется вдруг покинуть дом. От этого места не осталось ни одного теплого воспоминания. Если они вообще когда-либо были. Что вспоминать? Вечный полумрак, постоянные ограничения, побои. В доме нет ни одного уголка, в котором Купринька бы чувствовал себя спокойно. Даже шкаф. И тот давно перестал быть его крепостью, его защитой. Последние недели баба Зоя бесцеремонно распахивала дверки, Выволакивала Куприньку наружу, когда ей вздумается. Это раньше она уважала его место. Не лезла, не заглядывала. А теперь какая же это крепость? Про остальные уголки и вовсе лучше не вспоминать. Взять тот же подпол. Неделю назад баба Зоя заточила в него Куприньку. Уж не упомнишь, за какую такую провинность. То ли кашлять надумал, то ли за ухом почесал в ненужный момент. Заставила она стащить куприньку носки и басово отправила в подпол. В подполе пол земляной, холодный. По нему мокрицы то и дело бегают. Мальчишеских ног не замечают, на пальцы заползают. Фу, мерзкие. Ноги быстро замерзли, мокрицы быстро осточертели. Принялся Купринка пританцовывать, с ноги на ногу перепрыгивать, чтобы не застудиться, да чтобы прогнать подпольную живность. Фу, мерзость! Видать, расшумелся. Заскрипел замок. Показалась в подпольном проеме бабзоина голова. — Это что еще за самодеятельность? — прорычала голова. Купринька замер. Знает, что после такого рыка следует наказание, да похлеще прежнего. А вот и оно. Не заставила себя долго ждать. Баба Зоя протянула в подпол руку и приказала. «Оно, сымай майку!» Потом подумала немного, всего с полсекундочки, и добавила. «И штаны тоже!» И еще через секунду. «Трусы так и быть оставь пока!» «Пока!» — обнадеживает. Копринка стал медленно стаскивать майку. Очень уж не хотелось с ней расставаться. Подполи, промозгло, сыро, неприятно. По телу в рассыпную побежали мурашки. Колючее напоминание о том, что раздеваться не стоило бы. Но разве бабу Зою переубедишь? У той самой рука уже подмерзла, поэтому бабушка начала подгонять Куприньку. «Ну, чё там чешешься? Чё чешешься? Забыл, как майку раздевать, что ли? Я вот тебя сейчас для скорости-то водою кучу. Все, вспомнишь, как миленький. Легче нести песок, соли, железа, а не человека». Серах, глава двадцать вторая, стих шестнадцатый. Купринька протянул ей майку. «Штаны, штаны давай скорее!» Окоченелыми руками стянул Купринка штаны. Те хоть и были тоненькими, но маломальски согревали. Теперь же без штанов, носков и майки стало совсем холодно. Аж зубы застучали, да так, что баба Зоя услыхала. «Шо там? Зубами что ли стучишь, а? Ты мне это брось! Ты мне это не выдумывай! Зубами он вздумал стучать!» «Нажалось мою давить? Неча тут давить на то, чего не имеем, понял?» Схватила Купринкины вещи, хлопнула крышкой под пола и пропала на несколько часов. Потом, как всегда, наступало покаяние. Это когда баб Зоя вдруг спохватывалась, вдруг решала, что как-то неправильно она поступила. Как-то не так, начинала причитать. «Ба!» Чушки родные, да что ж я наделала? Это ж надо в холоде столько держать голодом, Столько морить бедного моего купринюшку!» Вытаскивала мальчика за руки из-под Принималась растирать его сухими морщинистыми ладошками, Толку-то и приговаривать. «Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас согреешься, Сейчас чайку горяченького, да?» Шла на кухню за чаем, тот не обманывала, а по пути словно забывала, что это она купринку в подпол посадила, это она его почти до раздеться заставила, потому как возвращалась с кухни с чашкой чая и претензий. И зачем ты только дурья башка в подпол полез, и как тебе такое в голову то пришло? Мысли человека глубокая вода. Притча Соломона, глава 20, стих 5. Замерз, а мне вот теперь отогревай, а мне вот теперь отпаивай. Мальчик не спорил. А то не дай бог. Ты слышишь там? Из-за занавески. Опять разгневает бабушку. Копренька после того раза заболел на неделю, чем вызвал новое недовольство у баб Зои. Лечи его тут теперь и долго ему чудилось что по ногам ползают мерзкие мокрицы Брр! ну хорошо подполье мало кто любит а если печь хорошую добрую теплую ее можно любить по ней можно скучать вспоминать как приказала бабазою прижать ладони к разогретой печи и не отпускать покуда она не разрешит Это она так Куприньку проучить решила за то, что он ошейник от цепи слишком часто руками трогал. А как его не трогать, если больно? Вот баба Зои поставила мальчика лицом к печи, ноги на ширине плеч, руки полусогнуты в локтях, и к печи же прижаты. «Стой вот так, пока не поймешь!» «А что тут понимать?» Купринькины руки ему не принадлежат. Купринькиными руками только баба Зоя вправе распоряжаться. Говорить им, что трогать, а что нет, как махать, как лежать, как ухо чесать. Сам Купринька такого права лишён. Вот и стоит, вот и прижимает свои, да не свои, ладони к горячей печи. Слышит, как потрескивают в той поленге как ворчит Баба Зоя за спиной. «Крепче, крепче давай, не филонь!» Поначалу было тепло, потом стало жарко, потом припекло. «Ай, горячо!» Купринка руки одернул. Баба Зоя заорал. «А ну, верни на место!» Купренька послушался, вновь ладоник печи приложил, а там сразу горячо, сразу больно. Того и гляди, сгорят, потрескивая, как поленья. По щекам мальчика покатились слезы. Сначала тихие, крупными каплями падали на пол, после переросли во всхлипы, осторожные и несмелые. А потом, как завопит купринька, не в силах сдержаться от боли и обиды. а а А-а-а! Баба Зоя забегала, засуетилась. Ей страшно, что услышит, кто сей крик. На куприньку сердится, что тот ревет. Замолчи, замолкни сейчас же! кричит баб Зоя. А купринька не может. Ладони от печи не отрывает, выполняет приказание честно. А ладони горят, а ладони зудят, а ладони уже словно нет. Одни головешки от них остались. Прошлась баба Зоя-кочергой по купринькиной спине. Да только хуже сделала. поще прежнего разорался мальчик. А, а а а И не унять никак. Загорелась и спина только от ударов кочерги уже. Весь Купринка полыхает. Разве можно после такого печь любить? Разве можно по ней скучать? Баб Зоя тогда Купринку от печи оторвала, а он все орал и орал. Огонь из рук и спины не уходил никак. Сунула тогда Баб Зоя руки мальчика в ушат с водой. Полегчало. Словно бы и спине тоже. Хотя ее никто в холодную воду не опускал. Баба Зоя наглаживала прям в воде остывающие руки Купринки и приговаривала. «Ничего, ничего, скоро пройдет, скоро пройдет, не беспокойся!» Или же скучать по столу, за которым не раз получал затрещины, или по кровати, в которой приходилось лежать к бабе Зое привязанным, или по красному углу, обитатели которого так и не принесли спасения Купринке. Сколько бы он ни просил, как бы он ни молился. Нет, не почему здесь скучать, даже по шкафу. А баба Зоя словно бы прощалась дому, и словно бы не хотела этого делать. Все еще сонной мухой передвигалась она из комнаты в комнату от предмета к предмету, погладила кровать, протерла рукой иконы, поправила шторы на закрытых окнах, пошаркала ногой, уставясь в пол, просидела на диване, уткнувшись в закрытый простынёй телевизор. Минут с десять простояла у кухонного стола, водя по нему рукой, задерживаясь у гвоздей, ласково ковыряя тем шляпки, словно раздумывая забрать с собой или нет. Еще десять минут провела на табуретке, той самой, на которой выпила несколько тысяч чашек чая, столько же съела тарелок супа. Любимая табуреточка, такая простая, такая родная, с печью обнялась. Ты ж мой окормилица. Поворошила застывшие угли, это словно бы вместо ласки. Поправила котелки до кастрюли на полке. Переложила поудобнее кочергу, смахнула пыль с чайного сервиза. Так и не попила из него чай. Так и простоял без дела, не дождался особого случая. Прошлась по комнатам, поправила везде половики. Сама же вязала каждый. А зачем? А для чего? А кому теперь? Хотела цветы полить не стала. Чем раньше умрут, тем лучше. Опустилась на колени перед красным углом. Рашторивать тот не стала. Достала из кармана листочек, из календаря православного вырванный, и зашептала, глядя в него. Причудные, превысшие всех тварей, царица Богородицы, небесного царя. Христа Бога нашего мати Пречистая Дегитрия Марии. Услышь нас, грешных, недостойных, Час сей молящихся и припадающих к твоему причистому образу, Со слезами умиленно глаголющих, Изведи нас от страстей, струстей, Владычице, Избави нас от всяких скорби и печалей. О груди от всякие напасти и злые клеветы От неправедного и лютого навета вражия. Можешь, Бог благодатная мать наша, от всякого зла Сухронить люди твоя, и всяким благодеянием снабдите и спасти, разве тебе иные Предстательницы бедных обстояний? и теплые ходатые ца нас с грешных не мамы, О, моля Госпожа Пресвятая, Сына Твоего Христа Бога нашего, то удостоит нас Царствие Небесного. Всего ради всегда славим Тя, яко виновницу спасения нашего, и превозносим святое великолепное имя Отца и Сына и Святого Духа в Троице славимого и поклоняемого Бога во веки веков. Аминь.